Глава 15. Пропала девушка. Воспоминания о находках вчерашнего дня проснулись раньше меня. Не успев раскрыть глаза, я откинула одеяло и прошлёпала босыми ногами по ледяному полу в гостиную. С ходу нажала первую попавшуюся клавишу Макбука. На ожившем экране обновилась страница YouTube с записью похищения. Я попыталась сфокусировать зрение на числе просмотров, и тут же опустилась на пол мимо подушек. Сто двадцать четыре тысячи! Проморгавшись, всмотрелась еще раз. Так и есть. Восемьсот лайков, шестьдесят с лишним пальчиков вниз и, ну надо же, сто двенадцать комментариев. Надеюсь, кто-то из отписавшихся был в тот вечер в кафе. Протерев глаза, я принялась читать. Макс Гайдук. Вот это жесть. В городе среди бела дня куда мусора смотрели. Фарзер. Плюс Макс Гайдук. В тарелке с рюмками. Елена Самохина. Она что, поорать не могла? Люди бы из кафе услышали, на помощь пришли, странно как-то. Эннни. Плюс Елена Самохина. Ничего удивительного. В этом кафе цены запредельные, а еда говно. Никто туда не ходит, там хоть закричись. И Крела, плюс Елена Самохина. В Монте-Карло всегда музыка орет так, что себя не слышишь, хоть кричи, хоть не кричи. Буплеп, ахахах, это же постановка Гали, мы на Мосфильме сняли, а вы и поверили. Буплеп, бараны, чему тут удивляться? Артем Куку, плюс Буплеп, сам ты баран с Мосфильма, это реальное кафе, не особо людное, никто не мешает, я туда телочек вожу». «Боб Леп плюс Артем Ку-ку. Да ты реально Ку-ку. Посмотри, она же на двадцать шестой секунде в воздухе висит. Спецэффекты, ёпт!» «Венейра. Не, был бы фейк. Она б ему в конце люлей навешала. А так на правду похоже. Жалко девку». «Нэдди Де Лоу плюс Венейра. Так это ж русские снимали. Тут нужно музыку из бригады наложить, и все, можно по первому каналу показывать. Смайлик». Дочитав до кнопки показать ещё, я поняла, что скорее отморожу себе зад на ледяном полу, чем узнаю что-то полезное. Пришлось отложить Макбук и встать. К чтению я вернулась после душа с пушистым пледом и чашкой латте. Споры по поводу правдоподобности записи продолжались. Всё больше ораторов голосовало за, пока не появился комментарий от некой Татьяны Колесниковой. Это постановка точно. Я сама была в кафе в это время, сидела за дальним столиком у окна, тот, что возле туалета. Ни я, ни моя подруга ничего не видели. Владно, музыка. Услышать крики и правда нереально. Но смотреть-то нам никто не мешал. Дрожащий указательный палец нацелился на никнейм и перешёл по ссылке. На канале Татьяны оказалось три видео: два снято в зоопарке и одно на пляже. Кроме имени и аватара никакой информации о пользователе не было. Только наведя курсор на кнопку подписаться, я заметила над ней значок Google+. Plus». Не самая популярная соцсеть, но уже кое-что, хотя нет ничего. Пустой аккаунт, ни записей, ни подписчиков. Зато информация о себе заполнена: пол женский, дата рождения 13 июля 75. -го. Бухгалтер, образование высшее, любит готовить, шить и выращивать цветы. Место проживания Сочи. Сама не знаю, что именно я ожидала увидеть. Если подумать, данных более чем достаточно, чтобы найти Татьяну в любой другой социальной сети, чуть старше целевой аудитории моих тренингов. Опыт подсказывает, что искать её лучше в Одноклассниках. Задача оказалась не такой уж сложной. Я ввела данные в поиск и выбрала из списка предложенных женщин ту, чьё лицо узнала по видео из-за парка. Оставалось только придумать, как поступить с раздобытым контактом. Судя по мигающему кружку в углу аватара, пользователь сейчас на сайте. Недолго думая, я нажала кнопку написать сообщение и набрала: Татьяна, добрый день. В комментариях к моему видео на YouTube вы написали, что во время похищения были в кафе с подругой. Не могли бы вы дать мне её координаты? Вдруг она всё-таки что-нибудь заметила. Возможно, вы вспомните, кто ещё был в тот вечер в кафе. Не встречалась ли вам пара, похожая на людей с записи? С уважением, Аделина. Только отправив сообщение, я подумала, что было бы неплохо завести для этого поддельный аккаунт. Ерунда. Татьяна Колесникова меньше всего похожа на похитителя. На этот раз её страница оказалась заполнена рецептами, выкройками, подарками от друзей, фотографиями щенков, постами с призывами о помощи. Когда в животе уже начало урчать от обилия аппетитных блюд, на глаза попался пост, который заставил меня прекратить листать ленту. На фотографии была блондинка-самоубийца из криминальной хроники. Под ней заголовок: пропала девушка. Странно. Подумав, что обозналась, я решила проверить и открыла историю браузера. Другая фотография, но девушка на ней та же, сомневаться не приходилось. Большие серые глаза, аккуратный ротик, вздёрнутый нос, округлая форма личика и главная отличительная особенность объёмная родинка на правой щеке. Вот только в статье от 18 марта не было ни слова об исчезновении. В ней говорилось о том, что спасатели достали тело двадцатилетней девушки из реки Сочи после того, как на мосту обнаружили её вещи. Пост в одноклассниках недели раньше разместила её соседка по комнате. Она описала внешность пропавшей и рассказала, что та около 7 часов вечера в спешке ушла из дома, пообещав вернуться к 10. Больше её никто не видел. Выходит, после исчезновения девушка была жива почти неделю. Вряд ли всё это время её вещи пролежали на мосту незамеченными. Да и умри она за неделю до обнаружения вещей, сомневаюсь, что хоть кто-нибудь принял бы это за самоубийство. На утро соседка обратилась в полицию, но заявление о пропаже отклонили. Связаться с семьёй пропавшей тоже не получилось, поэтому она решила попросить помощи в социальной сети. Как это обычно бывает, поделиться постом о пропаже посчитали своим долгом тысячи человек, но дальнейшая судьба девушки мало кого интересовала. Неделю спустя соседка по комнате написала о том, что тело пропавшей нашли, но эта запись не набрала даже сотни репостов. Пропала блондинка. В общественном месте остались принадлежащие ей вещи. Мне кажется, или у этой истории есть что-то общее с похищением возле кафе и брошенным красным велосипедом? Точно, велосипед. А о нём-то я и забыла. Трансляция с веб-камеры оставалась открытой со вчерашнего дня. Я развернула второе окно браузера и замерла. В углу экрана блеснул оскал металлических зубцов. пустой велопарковки